Какие народы не любят целоваться? По результатам последних исследований, поцелуй – это не рефлекс. Дети не умеют целоваться, поэтому поцелую можно только научиться или не научиться. В мире есть много стран, где люди не знают, что такое поцелуй, или знают, но целоваться не любят совсем. Например, У племен, живущих на высотах Читагонг на востоке Бангладеш, даже не существует выражения «поцелуйте меня». Зато они говорят «понюхайте меня». Как стало известно из записок Кука, аборигены Новой Зеландии при встречах покрывали друг друга покрывалами и взаимно терлись носами, издавая при этом нечто вроде хрюканья и сильно втягивая в себя воздух. Туземцы на острове Санта-Мария при встречах обнюхивают друг друга и тоже трутся носами. Папуасы, тасманийцы и жители острова Фуга на Филиппинах, здороваясь всегда, держат около носа или над головой какой-нибудь приятно пахнущий предмет. На острове Сакотра, расположенном в Индийском океане у побережья Сомали, при приветствиях целуют друг друга в плечо. На островах Тонга, или, как их еще называют, островах дружбы, при встрече с другом берут его руку и сильно трут себя ею по носу или порту. На королевских островах приветствие заключается в том, что здоровающиеся плотно прикладываются друг к другу носами и затем энергично трут их один о другой. У бирманцев приветствие называется «номчи», что, собственно, означает «вдыхание запаха», «ном». Запах чи в дыхании. Китайцы дружески здороваются, касаясь друг друга носами или же проводя ими по щекам один у другого, вроде того, как при встрече наши дамы делают вид, будто они целуются. В современной Японии считается очень неприличным целоваться при свидетелях. Именно по этой причине вы почти никогда не увидите поцелуя в японском фильме. То, что во всем мире называется японским поцелуем, исполняется так. Встаньте на расстоянии одного шага друг от друга, наклонитесь вперед и, вытянув губы, коснитесь ими губ партнера. Рот при этом ни в коем случае не открывать.